Параграф 3. Начало промышленного переворота. 60-80 годы XVIII века. Предпосылки переворота. К середине XVIII века мануфактурный капитализм в Англии достиг наибольшей зрелости. За столетие, истекшее после буржуазной революции, капиталистические формы промышленности стали играть ведущую роль мануфактура производила подавляющую часть товаров. ее преобладание над мелким производством означало громадный шаг вперед в экономическом развитии страны вместе с тем мануфактура в англии достигла и предела своих возможностей потенции ручного труда на капиталистических предприятиях. исчерпали себя. Капитализм, утвердившийся первоначально на базисе ручной техники, созрел для перехода в новую стадию. Предпосылки для достижения промышленностью качественно более высокого состояния были подготовлены предыдущим развитием Англии, а затем создавались в ходе самого промышленного переворота. Завершавшаяся аграрная революция продолжала расширять и без того емкий рынок наемного труда для промышленности и пополнять богатство собственнических классов. Участившиеся в конце XVIII начале XIX века парламентские огораживания довершили радикальное уничтожение крестьянской собственности, а вместе с нею домашних сельских промыслов. Они явились таким образом заключительным этапом многовекового аграрного переворота. Крупные аграрные волнения в 1767 году, Ланкашир, 1771, Линкольншир, 1772 годах, Эссекс были ответом крестьян на насильственные огораживания их земель. Аккумуляции капиталов, необходимых для развития промышленности, содействовали успешно использованные государством в интересах имущих верхов различные рычаги первоначального накопления – колониализм, государственный долг, налоги, протекционизм. накопленные денежные богатства все интенсивнее вкладывались в промышленность вследствие глубоких аграрных сдвигов расширялся также и внутренний рынок экспроприированные массой наемные рабочие удовлетворяли свои пусть минимальные потребности в пище одежде покупая их на рынке богатейшие же арендаторы нуждались в покупке инвентаря сельскохозяйственных орудий, удобрений. Рост спроса на внутреннем, а также внешнем рынке стимулировал увеличение производства, открывал перед промышленностью новые горизонты. Разделение труда в мануфактуре, особенно централизованной, упростило и узкоспециализировало отдельные процессы производства, создав условия для замены ручного труда на детальных операциях машинной техникой. В первой половине XVIII века были изобретены некоторые машины, в этом направлении усиленно работала техническая и научная мысль. Страница 63. Наиболее весомый вклад в разрешение назревших технических проблем внесли в 1705 году пара поршневая машина для подъема воды из шахт. В 1733 году К летучий челнок в ткацком станке. В 1735 году Дерби применение каменного угля для плавки чугуна. В 1750 году Хендсмен выплавка стали на минеральном топливе. Однако в первой половине XVIII века Машин изобретено было еще мало, и применялись они скорее в виде опытов. Техническая и социальная сущность переворота. Отмеченные предпосылки привели в шестидесятые годы XVIII века к началу в стране подлинной промышленной революции. Открылась длительная полоса широкого внедрения в производство Целой серией изобретенных машин и технических усовершенствований. Исходным пунктом переворота явилось изобретение и использование в каждой отрасли машины-орудия рабочей машины. Были изобретены также новые двигательные и передаточные машины. Промышленный переворот начался в легкой промышленности. где введение машин требовало меньше, чем в тяжелой промышленности, капиталовложений и обеспечивало быструю отдачу прибыли. Он охватил в первую очередь сравнительно молодую хлопчатобумажную отрасль, в которой отсутствовали цехи и, значит, сковывавшая их регламентация. Кроме того, эта отрасль особенно нуждалась в техническом усовершенствовании и удешевлении продукции в связи с конкуренцией индийских хлопчатобумажных тканей. В 1765 году ткач Харгривс создал механическую прялку, в которой одновременно работали 15-18 веретён. Эта прялка Дженни по имени дочери ткача приводилась в движение рукой. В 1767 году Изобретатель Хайс соорудил ватерную предельную машину с применением мощной двигательной силы воды. Машина отличалась высокой производительностью, но изготовляла толстую нить. В 1779 году предприниматель из Ланкашира Кромптон изобрел мюль-машину, производившую нить тонкую и прочную. Весь цикл изобретений в Придене вызвал отставание ткачества и подтолкнул его усовершенствование. Ткацкий голод был удовлетворен в результате изобретения картрайтом механического ткацкого станка, 1785 год. Новый станок в 40 раз увеличил производительность в ткачестве по сравнению с ручным трудом. Почти одновременно, в 1784 году, ученый-механик Уайт сконструировал универсальную паровую машину-двигатель, постепенно вытеснившую водяной двигатель. В 1785 году была изобретена машина для получения набивных тканей. Важные открытия применялись в металлургии, работавшей уже на каменном угле. В 1784 году Корт изобрел прокатный стан, увеличивший производительность 15 раз, и процесс пудлингования, получения ковкого железа. В машиностроении в конце 90-х годов XVIII века крупным событием стало сооружение моцли токарного станка. Внедрение машин дало толчок еще большему развитию науки, в частности химии, крашение отбеливание тканей. Новая техника потребовала новой организации промышленности. На смену мануфактуре пришла фабрика, техническим базисом которой были рабочие машины, либо однотипные, либо система разнородных машин и механический двигатель. Крайт был основателем в 70-е годы первой фабрики Близдерби. В 80-е годы в стране насчитывалось уже около полутораста текстильных фабрик, складывалась фабричная система. Промышленный переворот был полной технической революцией, вызвавшей мощный подъем производительности труда. Однако, кроме техникой экономической сущности промышленная революция имела и глубокое социальное содержание в ходе промышленного переворота фабрики поглощали пеструю неоднородную массу населения наемных рабочих экспроприированных и разорившихся самостоятельных тружеников. здесь на фабриках они объединялись самими условиями централизованного производства ставились в одинаковое положение Лишенные всех других источников существования, клочка земли, каких-либо орудий труда, подсобного хозяйства, как часто бывало у мануфактурных рабочих, они могли жить только продажей своей рабочей силы. В условиях фабричной системы рабочие впервые образовали в совокупности устойчивый слой. Страница 64. Уже в конце XVIII века на фабриках подвергались эксплуатации сотни рабочих, а на металлургических предприятиях до тысячи и более. То есть быстро и в крупных масштабах протекал процесс концентрации наемного труда, постепенно формировался фабрично-заводской рабочий класс. Будучи компонентом самого передового производства, он постепенно становился цементирующим ядром многочисленной и разноликой армии наемных тружеников, включавшей и надомников, и рабочих централизованных мануфактур, а также других предприятий и сельскохозяйственный пролетариат. К исходу XVIII века Рабочих в Англии насчитывалось уже около полутора миллиона. Переворот в Англии протекал динамично, и не случайно именно здесь сложился самый многочисленный, самый концентрированный, самый классический пролетариат – Энгельс. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 5. Страница 300. Сами капиталистические производственные отношения в ходе переворота революционизировались. Машины довели отношения в процессе производства до ярко выраженной противоположности между трудом и капиталом, какой не было в мануфактуре. Пропасть между трудом и капиталом расширилась до больших размеров. С одной стороны, хозяин, капиталист, с другой Сотни и тысячи рабочих. На фабриках значительно возросла эксплуатация рабочих, распространившаяся в широких масштабах на женщин и детей, самую дешевую для хозяев производящую силу. Применение машин, подчинившей рабочих монотонному утомительному ритму механизированного производства, вызвало колоссальную интенсификацию труда. Оно превратило рабочего, по сути, в одарённый сознанием придаток машины. Кроме того, машина позволила предпринимателю удлинять рабочий день до 15-18 часов. При наличии на фабрике газового освещения впервые вошла в практику ночная работа. Введение все новых машин вместе с тем приводило к еще более тяжелым последствиям – к вытеснению фабричных рабочих из производства и появлению постоянной резервной армии труда. Труд в условиях капиталистической фабрики физически и морально уродовал рабочих. Постоянное подавленное состояние фабричных рабочих точно передал один английский историк. Пролетариат выковали в пламени мощными ударами молота. Типичными условиями были условия подчинения и страха, страха перед голодом, изгнанием, тюремным заключением для тех, кто не повиновался новым промышленным порядкам. Промышленный переворот Означал в социальном плане формирование не только рабочего класса, но и промышленной буржуазии. Место мануфактуриста, скупщика-раздатчика, эксплуатировавшего надомников, занял фабрикант. Промышленная буржуазия численно возрастала и впервые в истории страны возвысилась как класс именно в ходе переворота. Промышленный переворот, кроме того, резко усилил разорение мелких производителей, городских и сельских ремесленников, главным образом ручных предельщиков и ткачей, не выдерживавших конкуренции фабрик, а также сохранившихся в деревнях крестьян. Промышленный переворот наслаивался на аграрный, и оба процесса активизировали один другой. Промышленная революция означала коренную ломку старых, укоренившихся общественных отношений, базисом которых было ручное производство. Последствия промышленного переворота В процессе промышленного переворота изменился весь социально-экономический облик страны. Возникли крупные центры и целые районы фабричного производства. Северо-запад его хлопчатобумажной промышленностью, центр с металлургией, металлообработкой. Население промышленных городов Манчестера, Бирмингема, Шеффилда и других увеличилось в 2-3 раза. К концу века почти четверть населения страны жила в городах. Промышленный переворот Радикально отделил промышленность от сельского хозяйства и тем самым завершил складывание внутреннего рынка. Совершенствовались средства сообщения, увеличилась протяженность водных путей, по всей стране была сооружена сеть каналов, активно строились дороги с жестким покрытием, а позже железные дороги, которые стали непременным спутником Зрелого капитализма. Страница 65. Важнейшим результатом промышленного переворота было возникновение движения пролетарских масс, сцементированного борьбой класса фабрично-заводских рабочих. Стекавшиеся в промышленные города массы наемных тружеников, загнанные туда материальной нуждой, сполна испытывали на себе тяжесть эксплуатации в новых формах царившие на фабриках казарменная дисциплина ужасная антисанитария придирки надсмотрщиков безжалостные штрафы за минутное опоздание запроветривание помещения и так далее вся совокупность суровых условий на производстве социальная приниженность а также безрадостная жизнь в копоти трущоб промышленных центров, полунищенский быт заставляли рабочих задумываться над своей участью и вступать в борьбу за жизнь, достойную трудящегося человека. Борьба рабочих, как и прежде, носила незрелый характер. Пролетариат еще смутно представлял свою противоположность буржуазии. Он был классом в себе, но не классом для себя. Самостоятельное рабочее движение протекало в экономической форме за непосредственные нужды против повседневной эксплуатации, за повышение заработной платы, сокращение рабочего дня. Рабочие устраивали стачки. В конце 18 века часто бастовали текстильщики-шахтеры. подавали петиции в органы власти, выходили на демонстрации протеста, устраивали митинги. Незрелость борьбы пролетариата особенно ярко обнаружилась в выступлениях рабочих против машин и фабрик. Дьявольские фабрики враждебно воспринимались рабочими, фабричными и ремесленными, в том числе надомниками. а также самостоятельными мастеровыми, для которых они оказались конкурентом. Движение получило название «Луддизм» по имени легендарного Неда Лудда, который будто бы первым сломал свой станок. Луддиты поджигали фабрики, ломали станки, причиняли ущерб фабричному оборудованию. Так они выражали стихийный протест, против ухудшения своей участи, против новых форм эксплуатации, привнесенных промышленным переворотом, не понимая, что не машина сама по себе является врагом рабочих, а ее капиталистическое применение. Борьба лудитов набирала силу с первых лет промышленного переворота. Уже в 1769 году Парламент принял акт против разрушителей машин. 1779 год был отмечен значительными выступлениями. Ланкаширские рабочие учинили разгром хлопкопредельных фабрик. Наибольшего подъема движение достигло в начале 19 века. В ходе промышленной революции Появились профессиональные союзы фабричных и других рабочих, трет-юнионы. Раньше всех организовались рабочие текстильных фабрик севера и центра страны, а также горняки Трет-юнионы поначалу объединяли рабочих одной специальности на отдельном предприятии или нескольких близлежащих и действовали изолированно. Постепенно стали устанавливаться контакты между трет-юнионами отдельной профессии в рамках города или целой местности и предпринимались совместные акции против хозяев – ткачи Манчестера, ткачи Глазго, шляпники Лондона. Промышленный переворот, этот грандиозный общественно-технический процесс, растянувшийся почти на столетие до 30-х-40-х годов XIX века, означал вступление Англии в стадию развитого фабричного капитализма. Капитализм встал на собственные ноги, Маркс, то есть обрел фундамент машинной техники и в полной мере раскрыл, как свои исторически прогрессивные черты рост производства, производительности труда, концентрации наемных тружеников, так и негативные. Смотри Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 23, страница 772. Именно со времени промышленного переворота все мрачные стороны капитализма как бы концентрируются вместе. Усиливается эксплуатация рабочего класса, законы экономической жизни становятся бешеные, Жестокая конкурентная борьба, анархия производства, приводившая к периодическим кризисам перепроизводства. Первый такой кризис разразился в 1825 году. Возник еще больший социальный контраст в стране между вопиющей бедностью пролетариата и богатством верхушки имущих классов. Смотри, Ленин, полное собрание сочинений, том 3, страница 455. Страница 66. Историография. Английская буржуазная историография всегда много внимания уделяла изучению промышленного переворота. С 19 века до нашего времени Большинство английских историков видят в промышленном перевороте, как правило, лишь техническую его сторону. Важно при этом подчеркнуть, что техническое содержание переворота они не связывают с изобретением машины-орудия, а потому любое техническое нововведение в производстве нередко выдается ими за промышленный переворот. даже распространение валяльных мельниц в английском сукноделии в XIII веке. Кроме того, они рассматривают в качестве фабрики любое централизованное промышленное предприятие, независимо от его технического базиса. Подобные взгляды на машину и фабрики характерны, например, для видного английского историка-экономиста 20-40-х годов 20-го века Клеппема. Английские буржуазные историки не проникают в сущность общественных процессов и не замечают главного социального итога переворота – возникновения основных антагонистических классов зрелого капиталистического общества, рабочего класса и промышленной буржуазии, не различает фабрично-заводской рабочий класс и пролетариат мануфактурного капитализма. Такой подход прослеживается в трехтомной экономической истории Англии 1929-1931 годы известного историка-экономиста Липсона, который переносит в 16 первую половину 18 века существенные черты капитализма эпохи промышленного переворота. Не руководствуясь четкими научными критериями, буржуазные историки ставят в один ряд промышленный переворот XVIII начала XIX века и научно-технические революции конца XIX и второй половины XX века. Они не раскрывают самой сути промышленного переворота, начавшегося в 60-е годы XVIII -го века, революционизирующего влияние машинной техники на капиталистический способ производства, а напротив, всегда подчеркивают эволюционный характер экономического развития Англии. Большинство этих историков отрицают появление глубокой противоположности между трудом и капиталом в процессе производства, резкое ухудшение положения пролетариата с утверждением фабричной системы. С середины XIX века до наших дней в зарубежной науке продолжается дискуссия о характере изменений в условиях труда и жизни пролетариата, привнесенных наступлением фабричной стадии развития промышленности. Многие английские историки, Хартуэл, Эштон и другие, их иногда называют оптимистами, изучавшие эту проблему в нашем веке, выступает против тех ученых, которые вслед за Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом доказывали значительное понижение жизненного уровня пролетариата под влиянием промышленной революции. К прогрессивным историкам, объективно изображавшим тяжелые положение рабочих в условиях промышленной революции, относится Тойнби-старший, писавший в конце XIX века, супруги хемонды начала XX века, современные ученые Томпсон, Хоббспом. Основы марксистской концепции промышленного переворота были заложены Фридрихом Энгельсом, который, будучи современником и очевидцем этого процесса, написал книгу «Положение рабочего класса в Англии», 1844-1845 годы. Карл Маркс в «Капитале» глубоко раскрыл сущность и историческое значение промышленного переворота, дал его всестороннюю научную характеристику. Владимир Ильич Ленин продолжил ее разработку при изучении промышленного переворота в России, особенно в своем труде, развития капитализма в России. В советской исторической науке проблемы промышленной революции в Англии изучались в работах Ерофеева «Промышленная революция в Англии. 1963 год» и другие. Истории народных движений в эпоху промышленного переворота посвящены исследования Васютинского «Разрушители машин в Англии. Почерки истории луддитского движения. 1929 год. Черняка. Массовые движения в Англии и Ирландии в конце 18-го, начале 19-го века. 1962 год.